Глава тридцать вторая. Друзья мало что поняли из подслушанного разговора, но Марк невольно вздрогнул. «Вспышка! Они вирусу название придумали!» «Ага», — вздохнул Алик и снова включил планшет. Экран осветил хмурое лицо старого солдата. «Плохие новости. Очень плохие. Раз придумали название, значит, о нём много говорят». «Надо узнать, что случилось. У плесунов на костра напали гораздо раньше, чем на нас. Ну, то есть на их посёлок. Может, эти типы из бункера там какой-то эксперимент проводили?» «Значит, задачи у нас две», — ответил Алик. «Во-первых, найти Лану, Трину и крошку Диди. Во-вторых, выяснить, что здесь происходит». «Тогда пошли, чего стоять?» — взволнованно прошептал Марк. Алик выключил планшет. Ты, сынок, держись за стену, и на пятки мне не наступай. Друзья снова двинулись по коридору. Марк старался шагать легко, дышал размеренно и беззвучно. Гул механизмов становился всё громче и громче, стена коридора мелко подрагивала под рукой. Приятели подошли к двери, за которой скрылись пассажиры Берга. Марк набрался смелости и приложил ухо к створке двери. эй «Зря ты это!» — хрипло прошептал алек Марк напряжённо прислушивался к неразборчивому разговору. Похоже, собеседники ссорились. «Не задерживайся!» — поторопил Алик. «Надо разузнать побольше, пока нас не схватили». Марк согласно кивнул, отошёл к стене, и приятели направились дальше, по тёмному коридору. Тишину нарушало только гудение невидимых механизмов. Внезапно Марк сообразил, что непроглядная мгла рассеялась, вокруг разливалось красноватое свечение. Силуэт Алика впереди окрасился алым, словно дьявольское видение. Марк вытянул руку и пошевелил пальцами, багровыми, точно залитыми кровью. Алик наверняка заметил странное освещение, но ничего не сказал. Наконец они подошли к полуоткрытой двери в стене слева. Над дверным проёмом висела красная лампочка в проволочном колпаке. Алик уставился в пустоту, будто ожидая объяснений, что их ждёт за дверью. Гудение и жужжание невидимых механизмов усилилось, шептаться было бесполезно. вот и генераторы!» — произнёс Марк негромко. У него разболелась голова. Он с удивлением понял, что очень устал, они не спали уже вторые сутки. «Ну, пойдём, посмотрим. Чего ждать без толку «Потерпи», — заметил Алик. «Осторожнее. Помни, торопливый боец — мёртвый боец». «А если бойцы замешкаются, то погибнут люди — Трина, Лана и Диди», — напомнил Марк. Алик осторожно потянул дверь на себя. Шум механизмов зазвучал громче — Из помещения за дверью выкатилась волна раскалённого воздуха. Едко запахло горючим. «Фу, я и забыл, как оно воняет!» Поморщился Алик и осторожно закрыл дверь. «Пошли отсюда. Может, дальше что-нибудь отыщем?» В футах в двадцати от машинного зала в стене виднелись ещё четыре двери на равном расстоянии друг от друга, и ещё одна в торце коридора. Каждая дверь была приоткрыта, над ними висели лампочки в проволочных колпаках, только светили они не красным, а тусклым жёлтым светом. — Не нравятся мне эти приоткрытые двери, — шепнул Марк. — За ними темно. — И что теперь? — спросил Алик. — Испугался? Домой захотелось? — Нет. Может, ты первым пойдёшь? Алик улыбнулся и носком ботинка осторожно толкнул первую дверь. Створка заскрипела и распахнулась внутрь, негромко стукнув о стену. Лампочка над дверью осветила небольшой островок у порога. Комната была пуста. Олег хмыкнул, подошёл к следующей двери, толкнул её. Всё то же самое — темнота, тишина и пустота. Старый солдат проверил все двери в коридоре, однако ничего не обнаружил. «Ну что, зайдём?» — предложил он и направился к комнате в торце. Марк торопливо последовал за приятелем. Алик просунул руку в дверной проём, ощупал стену, но выключателя не нашёл. Он решительно переступил порог, вгляделся в темноту и со вздохом вытащил из рюкзака планшет. «Что за чертовщина? Генераторы работают, а света нет. В этой штуковине батарейки вот-вот сядут». Голубоватое мерцание экрана осветило просторную комнату. Вдоль стен стояли ряды коек, по десять с каждой стороны. Все койки были пусты, только на одной, в самом дальнем углу, замер сгорбленный старик. Марк невольно поёжился. В неверном сиянии планшета силуэт выглядел призрачным, нереальным. Старик не двигался и не произнёс ни слова. «Эй!» — крикнул Алик. «Ты что, с ума сошёл?» — удивлённо зашептал Марк. «А что такого?» «Мы сейчас с ним по-хорошему поговорим, расспросим, что к чему», шепотом ответил Алик и обратился к старику. «Привет. Найдется минутка поговорить». Старик что-то неразборчиво пробормотал. «Что-что?» — переспросил Алик. Старик не ответил. Он по-прежнему сидел неподвижно, сгорбившись и низко опустив голову марк сгорая от желания узнать что именно промямлил старик решительно направился в проход между койками алик бросился следом пытаясь остановить приятеля мерцающий свет планшета заплясал по стенам марк подошёл к старику и вздрогнул от неожиданности перед ним сидел крепкий коренастый мужчина но выглядел он жалким и старым марк отступил на шаг и посмотрел на расстроенное лицо незнакомца что ты сказал — спросил Марк. Алик подошёл и осветил старика планшетом. Незнакомец понуро сидел, опираясь локтями в колени. Казалось, он вот-вот повалится на пол. Старик медленно поднял веки, осторожно склонил голову на бок и оглядел Марка с Аликом. На суровом морщинистом лице темнели провалы глаз. — Я не хотел её отдавать, — хрипло произнёс он. Видит Бог, не хотел. Кому угодно, только не этим дикарям.